Глава 85. Виктор. До Нового года оставалось всего ничего, и Горбовский изо всех сил занимался приготовлениями к нему. Конечно, не один. Помогали и Толя, и Андрей Вячеславович, и даже немного Борис. Хотя последний больше советами. Оторваться от дочери и ее матери ему пока было сложно, да и по работе перед праздниками дергали даже выходные. Поздно вечером в воскресенье подготовка к празднику была окончена, а в понедельник, на календаре было 31 декабря, к вечеру все должны были съехаться в загородный дом родителей Виктора. При этом на Горбовском лежала ответственность за транспортировку Иры. Он приехал за ней около шести часов вечера. Ира говорила, что спустится сама, но Виктор все же поднялся и перехватил бывшую жену на выходе из квартиры посмотрел на здоровенный пакет, который она поставила возле стены, чтобы закрыть квартиру, вздохнул и взял его в руки. «Тяжеленький». «И как ты собиралась это тащить?» Возмутился Виктор, но тут же замолчал, поскольку Ира в этот момент закрыла входную дверь и обернулась. Аккуратно уложенные темные волосы, ярко-красная помада на губах, неожиданно словно чуть более пухлых, чем пару дней назад, выразительно подведенные глаза чёткая линия бровей, над одной из которых три серебряные снежинки. «Это в честь Нового года», — хмыкнула Ира, поняв, куда смотрит Виктор. Долго сомневалась, думала, вдруг будет смотреться по-детски. Но потом решилась. Плевать. Могу я отдохнуть или нет? «Если хочешь, перед приездом переоденемся», — Серьезно ответил Горбовский. Он думал предложить это чуть позже, но решил не откладывать. Момент был подходящий. «У меня с собой костюм Снегурочки и Деда Мороза. Мне, конечно, больше подошел бы костюм оленя, но я не смог его купить. Разобрали». Губы Иры задрожали от сдерживаемого смеха. «Почему оленя? рога из нас двоих у меня». Виктор не знал, радоваться ли ему, что Ира способна шутить на такую тему, или все же огорчаться, что относится к себе настолько уничижительно. «Дело не в рогах, Ириш», — сказал Горбовский так серьезно. «Из парнокопытных мне больше подходит костюм козла, но сейчас же Новый год. А новогодний атрибут — олень. Но, увы, в магазине были только Дед Мороз и Снегурочка. А еще эльф, но он какой-то неприкольный, ненашинский. Ира рассмеялась и даже чуть порозовела, что сразу преобразило ее лицо, сделав его еще более выразительным. И молодым. Вот такая, с веселой улыбкой и смехом в глазах, Она была безумно похожа на себя в годы брака с Виктором. И как можно было применять ее на Дашу? Сейчас Горбовский ни за что не поступил бы так, даже если бы какая-нибудь Даша сама упала к нему в постель. Нашел бы силы отшить. «Это подарки?» Виктор кивнул на пакет в своих руках. «Или ты, не дай бог, салаты с утра сидела рубила?» «Нет, разумеется», — фыркнула Ира. «Там, насколько я знаю...» Людмила нас с Ириной сыриной расстарались. Хотя Андрей Вячеславович предлагал заказать доставку, но ты же знаешь свою маму, любит она готовить. Вот они с утра и сидят, кошеварят. Марина только отлучается улю кормить, а в остальное время наша внучка на Борисе. Наша. Господи, какое прекрасное слово. Самое лучшее. Но в их ситуации мало что значит. Просто местоимение, не более. Пошли. Вздохнул Виктор, перекладывая пакет с подарками из одной руки в другую. «А то я есть уже хочу зверски. Интересно, что они там наготовили?» Горбовский прекрасно знал, что сам составлял меню. Совместно с отцом и матерью, но сам. Однако Ире об этом пока лучше не рассказывать.